Игнат Ромашин В пять утра меня разбудил Лилов. Лег я в четвертом, поэтому прошло несколько секунд, прежде чем я сообразил, кто передо мной. И сон мигом слетел с меня. Эксперт мог позвонить среди ночи только по делу демона. Он заметно волновался. Даже не извинился за столь ранний видеовизит. Вы можете приехать в Новгород? Зачем? Посмотреть на место недавней катастрофы с мостом. Я посмотрел на часы, потом на Лилова. Едва ли человек с таким лицом способен шутить? Хорошо. Буду через минут двадцать пять. Жду таймфага на машине. Связь прервалась. Я оценивающе посмотрел на себя в зеркало. Спал я в последнее время мало, и это начинало сказываться на внешнем виде. За десять минут умылся, перекинулся парой слов с отцом. Ему тоже не спалось. И поспешил к Монобусу, вынесшему меня к таймфагу Басова. Ровно через 25 минут я вышел из таймфага Новгорода и на стоянке малых машин увидел Лилова. Молча сели, поднялись в воздух. Солнце уже встало, но город под нами все еще находился во власти тумана. Полосы его стлались над рекой и в низинах по береговым откосам, на полях и в перелесках. Летели недолго, миновали городскую черту, то есть последние жилые комплексы. И Лилов остановил пенас на высоте полукилометра, искоса взглянув на меня. Сначала я ничего особенного не увидел. Лес под нами как лес, река впереди как река. И звездолет, след демона вроде бы на прежнем месте. Но потом до меня дошло. Мстати текла по синусоиде, причем синусоиде вертикальной. Она ныряла вниз в образовавшуюся на месте упавшего моста котловину и взбиралась на крутой бугор высотой метров в сто. Если сделать разрез Земли по вертикальной плоскости в этом месте, то получится именно синусоида. Вернее, один ее период. И вода при этом спокойно, не ускоряясь, текла сверху вниз, и попирая законы физики снизу вверх, не замедляясь. «Святые пришельцы!» – пробормотал я. «Я сплю? Что это?» Эксперт усмехнулся угрюмо, откинулся на сиденье. «На этот вопрос я могу ответить совершенно точно. Не знаю». Никаких гравитационных аномалий, силовых полей и прочих физических процессов, способных создать подобный эффект. И тем не менее, факт налицо. Я проглотил ставшую горькой слюну. Дьявляда, это похлеще сказок Шахерезады. Когда все свершилось? Процесс начался сразу после появления звездолета, но заметили только ночью. Кстати, обратите внимание на форму звездолета. Впечатление такое, будто он не завершен, остановился в росте. У меня тоже создалось впечатление незаконченности в этой жуткой конструкции, названной звездолетом с моей легкой руки. Чего-то ей не хватало. Так и казалось, что проект бросили на полпути к финишу. Хотя на первый взгляд все детали этого левиафана были на месте. И добавить уже ничего нельзя. Из тумана у реки вынырнул голубой триер и промчался рядом. Двое в кабине не обратили на нас внимания. Они работали. И я разом разглядел десятки у реки возле звездолета. И цепочку патрульных пинасов над лесом. Под Псковом эффект поменьше. Там под трубой, выросшей после падения завода, искривление пространства заметно только вблизи. Река сузилась до 10 метров, словно какой-то великан сжал берега, да так и оставил. Но вода течет, как ни в чем не бывало. Помолчали. Я вспомнил Сарима. Молоден, надо проверить район лифта на Сарима. Уже проверил. Ничего подобного. Разве что лес вокруг лифта изменился? Ушел в землю. Будто деревья были сделаны из воска и под действием высокой температуры оплыли. Мы облетели район катастрофы, и Лилов отвез меня обратно в Новгород, к Таймфагу. Размышляя над увиденным, успокаивая разбушевавшееся воображение, я машинально набрал код Брянска и в половине седьмого утра подлетел к вигваму Лопарры, пытаясь отделаться от зябкого ощущения скрытого наблюдения. Ян Лапара жил в стандартном модульном доме системы Панасенко. 48-этажная грость винограда. Каждая квартира отдельный модуль. По желанию можно отстыковать любой модуль от данного здания и состыковать с другим таким же домом в любой части света. Пневмолифт вынес меня на лестничную площадку. Я позвонил. Дверь открылась. «Проходи», — пробурчал Ян, отступая вглубь прихожей. «Посиди в гостиной, я сейчас». Все еще находясь под впечатлениями искривленного перерожденного ландшафта, я осмотрелся. Квартиру Лапары я посещал впервые. Одна стена комнаты была совершенно невидимой и утренние лучи солнца пронизывали ее насквозь. Стена рядом представляла собой фасад кристалла библиотеки. Две другие были увешаны стереофотографиями диковинных пейзажей. Очевидно, пейзажей других планет. Я узнал четыре из них. Марсианский большой каньон, Плато жары на Венере, туманно-волокнистый ландшафт Титана, спутника Юпитера, и болото Тритона. Остальные снимки были незнакомы. Я остановился у последнего. Белая пустыня, твердая как кость, чистокол тонких голубых жердей с шапками белого пуха. Деревья? Белое небо и белесое, сильно сплюснутое светило, и странные существа, камни на летящей коробчатой конструкции. Интересуешься? Лопар сунул мне в руку бутерброд с паштетом из гусиной печени. Поешь, не завтракал, не Это орелоух. Орелоух? Удивился я. Но ведь мы с ними не контактируем. Насколько мне известно, они не пропустили на поверхность планеты ни одной экспедиции. Я и не говорю, что снимок сделан нашей экспедицией. Хотя разведчики работают и там. При одной из попыток прямого контакта аппаратура контактерского самолета поймала передачу с планеты. Это фрагмент. Садись, в ногах правды нет. Я сел на диван, выскочивший из стены. Лапара примостился рядом. Сосредоточенно жуя бутерброд и запивая чаем. Я съел свой, отобрал у него стакан и допил несладкий чай. «Ну», — сказал он, вытирая губы. Выглядел он неважно. Лицо бледное, худое, круги под глазами. Не спал? Черт, забыл спросить у медиков о его болезни. Я только что из Новгорода. Вместе аварии изменен не только лес, но и ландшафт. Локальная трансгрессия пространства, как говорят физики. Но я сомневаюсь, что они понимают, о чем говорят. И как она выглядит? «Я рассказал». Лопара закрыл глаза и сидел так несколько минут. Я кашлянул. «Что еще?» — спросил он, открывая глаза, спросил будничным тоном. Будто не понял значения того, чему я был свидетелем. Впрочем, я на его месте реагировал бы почти так же. Золи приходил к стажеру. Я пересказал подробности встречи Витольда с чистильщиком. Снова КОТ. Стандартный прием не находишь? Где он их достает, КОТ эти? Хотел бы я знать. Может, проверить театры или базу театральных обществ? Ян поднялся, сходил на кухню и принес по стакану молока. «Не хочу!» – заикнулся было я, но он молча сунул мне стакан. Пришлось выцедить холодное топленое молоко. «Не без удовольствия, надо признаться. Вызов Лилова лишил меня завтрака». «Каоты применяются довольно широко», – сказал я. «Золи мог достать их где угодно» в том числе и там, где достал патроны к дракону, в отделе комплектации космоэкспедиций. Аристарх проверил утечку материалов. Отчетность в порядке, но контроль за расходом и хранением снаряжения эпизодический. Кстати, начальник группы индивидуальной подгонки Тхиланг, приятель Золи, Но он ничего не знает. Или скрывает от нас свои контакты с чистильщиком. По его словам, Золи не появлялся у него два с лишним месяца. В общем, в этом направлении обозначился элементарный тупик. Не станем же мы уличать Тхиланга в лжи. Значит, говоришь, коммуникаторы город перекрыли? Но Золи не нашли. Этого следовало ожидать. Интересно, если Золи не похищал документы, кто же это сделал? Тот, кто маскируется под него, наверное. Тогда это разведчик. Я понял Лапару. Он говорил о разведчике иной цивилизации. Если демон – объект внегалактического происхождения, то второй золи вполне мог прилететь за ним или по его вызову. Пора переходить на форму экстра. Как ты думаешь? Я уже давно думал об этом. Форма экстра – состояние повышенной готовности к крупномасштабным операциям. Пришло время объявить ее по сектору, если не по всему управлению. Лапарра понял все по моему лицу. Твой план на сегодня? Сначала потревожу синоптиков. Нужен глобальный контроль атмосферы, особенно над Европой. В медиацентр я позвоню сам. Демон движется не очень быстро и не успел далеко уйти от последней точки выхода у Новгорода. Надо начать с этой области, в радиусе километров 300, поменьше, километров 150. Что дальше? Физики обещали к 8 утра продемонстрировать свой демон-индикатор. Затем подключу группы к синоптикам и обыщу с индикатором район Новгорода. Свяжусь с Дугласом, может быть есть сведения с Ховенвипа. Хотя вряд ли у них сейчас копается комиссия по расследованию похищения, во главе с Калашниковым. С этим похищением вообще ничего не ясно. Твой отец прав. Мы, скорее всего, вышли на контакт с внегалактическим разумом. Что-то демон мало похож на представителя разума. Не повторяю общепринятых заблуждений. Разум, владеющий энергиями, превышающими те, какими владеем мы, не обязательно должен иметь антропный морально-этический кодекс. Еще надо определить, что такое вообще высший по сравнению с человеческим разумом. Я говорил о контакте не с демоном, а с его хозяином. Если будет что-нибудь новое от Лилова, звони немедленно. Я неважно себя чувствую и, наверное, буду пока дома, но к обеду постараюсь выбраться в отдел. Может вызвать врачей? К чему неоправданный риск? Понадобится вызову сам, отрезал Лапарра. Иди, звони почаще. Не нравится мне активизация Золи и его намеки относительно того, что демон уже натворил. Как он назвал демона? Джин арабских сказок начитался. Значит, он все же знает что-то о демоне, чего не знаем мы. И скрывает это. Зачем? Или демонстрирует нам свою неуязвимость и силу? По словам стажера, Золи опасается своего двойника, сказал я, потому и скрывается от всех, в том числе и от нас. Ты в это веришь? Не знаю, хотел бы верить. В противном случае он просто болен. Патология морали и этики не появляется просто так от дуновения ветра. Зоологические атовизмы человека, агрессивность и эгоизм надо еще разбудить. Болен он или не болен, не суть важна. Лапара потрогал затылок. Поморщился. Важно, что Золи так же опасен, как и демон. Если только он не есть сам демон. Ступай. Ты сейчас координатор операции. У Первицкого много других забот, а я, наверное, свалюсь. Я осторожно пожал горячую и влажную ладонь Лапарры и вышел. С крыши дома вызвал к нему дежурного врача управления, предупредив, что я к этому вызову не имею никакого отношения. В лаборатории микротехники меня встретил совершенно лысый первенцев в окружении своих чудо-богатырей нейристорного моделирования. И вручил нечто ажурное, с двумя ушами антенн и крохотной панелью управления, размером с мужской кулак. «Д-индикатор», — сказал он без выражения. «Не уважаю я, честно говоря, такую манеру разговора». «Радиус действия до трехсот метров. Принцип...» «Не надо», — поспешно сказал я. «Объясни только, что нажимать, куда смотреть и за что держать». Обступившие нас работники лаборатории засмеялись. Первенцев взглядом заставил их разойтись по рабочим местам и сжато пояснил, как работает датчик. «Отлично», — произнес я. «Сколько вы их сделали?» «У нас не завод», — буркнул Первенцев. «Готов пока только один прибор. К вечеру, может быть, отладим еще один». «Спасибо, Александр. Вы бесконечно любезны». Первенцева я терпел с трудом, и он это знал. Поскольку Лилов снова улетел под Новгород, я начал поиск Басилашвили и обнаружил физика в вычислительном центре управления. ВЦУАСС – это четыре этажа здания, общей площадью свыше 200 тысяч квадратных метров. Басилашвили работал на 14 горизонте больших машин типа «Аналитик». В треугольном зале, занятом терминалами компьютера, кроме Басилашвили работали еще 7 человек. Каждый у своего пульта. Физик встретил меня сдержанно. Да, он рассчитал Геодету, траекторию движения демонов в пространстве над землей, предполагая при этом, что демон самостоятельное явление, не связанное с определенными действиями неведомых хозяев. Я сказал, что последнее еще требуется доказать потому что связь демона с Золи все-таки есть. Но Басилашвили спорить не стал. По его расчетам выходило, что следующего появления демона стоило ожидать в районе Торшка, за 250 километров от Новгорода. С точностью плюс-минус 20 километров, добавил Вахтанг. В глазах его то и дело загорались насмешливые огоньки. Будто он заранее знал объемы моего скепсиса и готов был к защите своих теоретических построений. Но я его разочаровал. Взял кристалл с расчетами, поблагодарил и попросил сообщить все, что взбредет на ум относительно демона и его следов. Басилашвили умница, на «взбредет» не обиделся, он понимал юмор. «Ну а как вам кульбит реки под Новгородом?» – спросил я. «Физика этого явления мне неизвестна. Вмятина под Псковом уже уменьшилась, а синусоида под Новгородом держится. Но едва ли мы сможем изучить явление, чтобы сделать определенные выводы». У нас нет даже приемлемых гипотез. Конечно, будем работать, что остается. Вчера я взялся проанализировать эмоциональные состояния всех известных свидетелей появлений демона. Получается вот что. Каждое пришествие демона влечет за собой по крайней мере две устойчивые психологические полосы. Ощущение холода и ощущение страха и разверзающейся бездны. Советую привлечь к изучению демона специалистов из отдела биоэнергетики Академии наук. Непременно. Меня подмывало продолжить разговор о следах демона, загадка которых далеко выходила за рамки обычной операции расследования, но не было времени. «Прошу учесть следующее», — сказал Басилашвили, рассеянно теребя подбородок. Судя по хронологии событий, выходы демона учащаются. Время от одного к другому сокращается. Для сравнения, взрыв лифта на Сарима произошел 8 июня. Катастрофа на атмосферном заводе под Псковом 16 -го а мост под Новгородом уже 21-го. Получается, что нашествие демона на Торжок следует ожидать 24 июня. Понял. Кроме того, продолжал физик. Я уже говорил, но повторюсь. Мощность катастроф с каждым разом растет. По расчетам, мощность появления демона над Торжком будет равна 40-50 Кларкам. Имеется в виду, что демон отнимет эту энергию у окружающей среды. А это значит, что под угрозой жизни 150 тысяч человек жители региона и памятники культуры. Ошеломленный перспективой, нарисованной физиком, я покинул ВЦ. Если расчет его верен, в моем распоряжении осталось двое суток до следующего прихода демона. Кто же он, просидевший в породах Луны миллиарды лет? Живое существо или забытый робот, если только уместны для его описания человеческие аналогии? Почему Золи назвал его Джином? Потому что он сидел в бутылке, в своем шаровидном коконе? Каким образом он оставляет свои чудовищные следы? Почему не видим? Почему творит зло и творит активно? Кто его обидел? Тот, кто засунул в бутылку? Работники суперхома, в конце концов, перестрелявшие друг друга, чтобы завладеть демоном единолично? Или кто-то еще? В отделе я посмотрел материалы Басилашвили более детально. Вызвал Аристарха и предложил обследовать Новгородскую и соседние с ней области сверху с помощью локаторов СПАС. На всю глубину атмосферы уточнил уравновешенный до флегматизма видов. Ионосферу тоже, подтвердил я. Сам понимаешь, это перестраховка. Едва ли мы что-нибудь увидим с орбит СПАС. Созвонись с синоптиками. Ян хотел усилить планетарный контроль атмосферы над русской равниной. Может, выявились какие-нибудь аномалии? Видов собрал своих оперативников. В течение нескольких минут выдал всем задание и незаметно улетучился. Дайнис все еще работал по закрытому каналу розыска Золи. Он был уверен, что Золи рано или поздно осядет в гребенках всеземного розыска. Идентификат его личности был разослан всем линейным отделом у АСС. Лапара сняла ограничения на поиск, и коммуникатором можно было брать чистильщика в любых условиях и любыми способами. Стажер, ожидавший меня с раннего утра, начал вспоминать подробности своей схватки с Золи, но я слушал его в полуха. У меня было муторно на душе. Потому что я вдруг понял, не так уж и далек от истины физик Басилашвили в своих гипотезах о другом измерении и черных дырах. Не просто наш демон. Очень непрост. Джин по терминологии Золи. Почему же все-таки Джин? Насколько я помню сказки, прочитанные мною в детстве, Джин – это дух, способный творить чудеса. Выходит, демон Джин – существо, созданное Аллахом из чистого огня? Бредятина! И все же что-то знаешь ты, по воле случая фигурант всеземного розыска о демоне. Что-то знаешь, чего не знаем мы. Почему бы тебе не поделиться своим знанием? Многих бы уберег от ненужного риска, многих бы успокоил. Или не можешь забыть мелких обид, нанесенных товарищами. Обид, требующих отмщения. Каким образом разгадать сфинктуру твоей души? Ах, золи-золи. Все, поехали, прервал я разговорившегося стажера. Увидел его шеломленное лицо и понял, что веду себя некрасиво. Извини, варяк, потом да расскажешь. Мы сейчас с тобой прочешем пространство над Новгородом с новым демон-индикатором. Повезет, так встретим демона. Но нам не повезло. До самого вечера Пинас сновал челноком из конца в конец Новгородской области на всех высотах, вплоть до трапопаузы. Да и индикатор был глух и нем. Демон, скорее всего, давно покинул этот участок земной поверхности. В десятом часу я вспомнил, что обещал встретиться с Деннис в Рязанском парке Победы, недалеко от дома. Уж не надеясь на ее терпение, я рванул по коридору управления на горизонт таймфага. Потом у таймфага Рязани нашел такси и опоздал всего на полчаса. Денис стоял у барельефа героев. Тоненькая, хрупкая, какая-то покорно-беззащитная. И у меня сжалось сердце, и нежность хлынула в глаза и на язык, который я, к счастью, удержал. Я молча опустился на колено возле девушки, подставляя шею под удар топора. И она, слабо улыбнувшись, потянула меня за ухо. Я был прощен. Нить понимания связывала нас, и ничего не надо было объяснять. Мы молча шли по парку, не сговариваясь, выбирали самые безлюдные тропинки. Остановились над речным обрывом. Я как-то сразу стал слышать сотни звуков. Шорохи леса, скрип карастелей, звон ночных насекомых, посвисты ветра, гул крови в ушах мое сердце. На речной заводе копился тяжелый лунный свет, рождая ворожбу теней. Тайны бытия очаровывали, увлекая вглубь подсознания. Забывались тревоги дня, заботы, мысли о демоне и все связанное с ним. Но полностью отключиться от проблем я не мог, да и не имел права. Хотя рядом шла девочка, которую я любил. Мгновения разрядки, как они важны, и уметь ценить эти мгновения искусство. Нет, я не думал об этом. Я это чувствовал, стараясь не поддаваться взявшемуся откуда-то ужасу. Деннис была в опасности, все люди на земле были в опасности потому что демон существовал и ждал своего часа.